Глава пятьдесят четвертая. Я весь день ходила, как пыльным мешком пришибленная, и отвечала не в попад, не замечая ничего, что происходило вокруг. Все пыталась уложить в голове, что я жила в двух мирах одновременно. Не верить то у меня не было никаких оснований. Тем более я внезапно вспомнила... как мама сказала очень странную фразу. «Давай посмотрим, как там моя краса живет». «Не мне. Рарго». У нас как раз шли занятия по алхимии, и я перемешивала в тигле расплавленный свинец с ртутью. Эти металлы сплавляются очень плохо. Ртуть норовит испариться, а свинец застыть. И следовало быть очень аккуратной. чтобы приготовить суспензию, пригодную для изготовления искусственного золота с помощью драконьего огня. Тогда я решила, что маме стали интересны мои уроки. И я рассмеялась и ответила, мол, отлично живет, делает золото для отделки дворцовых фасадов. А она как-то равнодушно кивнула и ушла вслед за Рарго в отдельную комнатку в его лаборатории. Там у моего наставника хранились самые большие редкости, и вход в святая святых был запрещен всем, кроме самого Рарго. Что было потом, я не помню. Приходила ли мама к Рарго еще тоже. Но вот этот случай я запомнила хорошо. Но выходит, мой любимый учитель и главный придворный маг мог каким-то образом заглянуть в старый мир. и увидеть, как я живу там. Когда я додумалась до этой мысли, то немежкая помчалась к Витто. Они с Вардо и проснувшимся Тирго доделывали амбар внутри, колотили огромные лари закрома для хранения зерна и овощей. Тот выслушал цепочку моих сбивчивых рассуждений и на мгновение задумался. А потом все таки ответил. Не знаю, краса. Я никогда не слышал, чтобы кто-либо мог заглянуть в другой мир. Любой. Любой? Я нахмурилась. Ты хочешь сказать, что других миров много? Ну, в смысле, не только два. Этот и тот, из которого приходят попаданки. Много. Кивнул он и улыбнулся. Но драконы предпочитают молчать об этом. Ясно. Кивнула я. «Но почему тогда мама пришла к Рарго с такой просьбой?» «Я очень точно помню ее слова. Давай посмотрим...» «Я не знаю, краса», — повторил Витто. «Но если хочешь, то можешь спросить у Рарго. Я отвезу тебя во дворец повелителя. Со мной тебе ничего не угрожает». «Нет», — сразу же отступила я и сникла. Витто тоже не понимал, что больше всего я боюсь не драконов, а воспоминаний. И от них он меня защитить не сумеет. Я не хочу. Краса! Он попытался обнять меня, но я рванула прочь из амбара. И только успела услышать, как Тирго рассмеялся и пошутил. «Не повезло тебе, брат. Неправильную попаданку ты выбрал. Может, еще передумаешь...» У нас Алиса со Светой еще свободны. Не знаю, что ему ответил Витто, но, надеюсь, что-то очень жесткое и обидное. Привычка Тирго лезть куда не просят и провоцировать скандалы меня бесила. Алиса, значит, со Светой. Ну, пусть Витто только попробует на них взглянуть, крылышки оборву. Жгучая ревность оказалась очень неприятным чувством. Я уже почти дошла до дома и собиралась помочь Саше сажать цветы. Окрылённая изменившимся внешним видом дома, сестра разбила еще пару клумб, припахав Сашу, притащила из леса еще целую гору каких-то кустов и теперь сажала их на новое место, помогая прижиться с помощью своей магии. Это, конечно, удивительно смотреть. Завядший кустик с паникшими листочками Мгновенно преображался в зеленого пушистого красавца. Света сказала, что это будет живая изгородь, которая отделит двор дома от всей остальной площади. Зачем? Непонятно. Все равно, кроме нас, здесь никто не живет, но зато красиво. Света, по дорожке, ведущей от периметра к дому, мучалась встревоженная Камила. Она и вчера, и сегодня, весь день сидела рядом со спящим драконом и ни в какую не хотела уходить. Саша даже обед ей носила туда, на полянку. «Света!» Сестра выпустила из рук очередной кустик и вскочила. На ее лице было такое выражение, что я сразу поняла, услышав вопли Камилы, она тоже подумала о самом плохом. «Что случилось?» Света кинулась к сестре. Я бросилась вслед за ней, успев заглянуть в амбар, к драконам и на огород, где работали Саша, Влада и Алиса, и крикнуть, что у нас какие-то проблемы. «Света!» — взволнованная Камила схватила ее за плечи и затрясла, глядя огромными круглыми глазами. «Кажется, он приходит в себя. Слышишь?» Он так глубоко вздохнул, как будто бы просыпается. И нетерпеливо перебила ее света. «Как он?» «Не знаю», — выдохнула Камила и попыталась улыбнуться. Но она так сильно волновалась, что вместо улыбки получился оскал. «Я побежала к вам. Давайте узнаем, кто этот дракон и что он хочет». Витто ловко отбросил топорик, которым только что прилаживал доски на место. Он пролетел несколько шагов и воткнулся в бревно, лежавшее у амбара. Тирго и Вардо повторили за ним и рванули к просыпающемуся дракону вперед нас. Их хмурые лица всех трёх драконов сказали мне гораздо больше, чем должны были. «Витто!» — возмущенно заорала я — пытаясь догнать бесстыжих и наглых драконов, которые притащили к нам неизвестно кого, а я еще ему доступ за периметр дала. Почему ты мне ничего не сказал? А если он захочет выкрасть всех нас? Тише, меня поймала за локоть Влада и остановила резко дернув на себя. Тише, девочки, никто никуда не бежит, все остаются на месте, хотя все остальные. Никуда и не бежали. Стояли и растерянно хлопали глазами. Я хотела вырваться, но Влада держала крепко. «Пусти!» — рявкнула я. Но не тут-то было. Сестра продолжала держать меня. «Тише, краса, не торопись и не бойся. Мы под защитой караций. И если дракон не увидит нас своими глазами, то нам ничего не грозит. поэтому мы все остаемся на месте и ждем, когда наши драконы узнают, что за типа они спасли. Если нам ничего не будет угрожать, то они приведут его сюда. А если будет, — ахнула Света, — тогда не приведут, — Твердо произнесла Влада, тряхнув головой. «Я же дала ему доступ за периметр!» — заорала я. «Теперь он спокойно может зайти сюда в любое время и выкрасть!» «Мёртвые никуда не могут зайти», — перебила меня хмурая Влада. «Краса, успокойся и не пугай сестёр». Витто сказал, что в случае чего они с ним легко справятся. «И нам никто не будет угрожать». «Мёртвые?» — побледнела Камила и попятилась от нас. Я сразу поняла, что она собирается рвануть туда, где Витто и остальные могут убить ее дракона. И я остановила бы ее, если бы сама могла. Но Влада держала меня крепко, и еще один рывок ничего не изменил. А Камилу успела подхватить Алиса. «Тише, Ками», — повторила она, скопировав интонацию Влады. «Подожди немного, скоро все прояснится». «Верно», — кивнула Влада, — «подожди». «Витто сказал, вероятность, что ты связана с этим драконом, так же, как Вардо со мной, Тирго с Сашей, а сам Витто с Красой, очень велика. Иначе он не стал бы вступать в битву с заведомо более сильным противником, зная, что проиграет. Но все же лучше перестраховаться и чуть-чуть подождать». «Чего подождать?» «Кажется, это была Света или Саша». Я так была возмущена тем, что Витто всё рассказал Владе, а не мне, что не услышала, чей голос произнес этот важный вопрос. «Результата ритуала привязки», — улыбнулась Влада и спросила у Камилы. «Витто же взял у тебя кровь?» Она кивнула, глядя на нас испуганными глазами. «Теперь они возьмут кровь у дракона и проведут ритуал». Если вы истинный друг для друга, и ритуал пройдет успешно, то приведут этого дракона сюда, к тебе. Если нет, не приведут. «Откуда ты все это знаешь?» — свела я брови, все еще не веря, что Витто мог так поступить со мной. Рассказать все Владе и ничего мне. Витто сказал, не моргнув глазом, сдала моего дракона сестра. Он сказал, что ты в последнее время слишком взволнованна, поэтому удержать вас от любопытства должна я. Незнакомый дракон не должен видеть нас, чистокровных человечек. Но почему Витто боится? Он ведь сказал тебе, что они втроем легко справятся с ним. Верно, кивнула Влада. Она открыла рот, чтобы пояснить позицию Витто, но я успела первой. «С одним они справятся», — кивнула я. «Но если этот дракон окажется нормальным и увидит, сколько здесь небеременных чистокровных человечек, то он постарается сбежать и привести сюда еще драконов. И тогда Витто, Тирго и Вардо не смогут нас защитить». «Именно», — кивнула Влада. Витто так и сказал, почти дословно.